Глава десятая Ввалившаяся в комнату девушка была мне незнакома и совсем не пыталась передразнить электропринцессу. Не знаю, кого можно имитировать с такой гримасой безумия на лице. Одета она была, хоть и в довольно качественные вещи, но как-то без системы и хаотично. Создавалось впечатление, будто накидывала на себя первую попавшуюся одежду. Возможно, это даже какой-то мне пока незнакомый стиль, сильно смахивающий на хиппи из моей памяти. Правда, разбираться было некогда, поскольку она формировала очень знакомую по действиям Микота технику молнии. Благо, она оказалась в пределах моего М-поля, и уж это определить смог. Варить из комнаты можно было по определению только через дверь, находившуюся за спиной у незнакомки. Всё это смог уловить в какие-то секунды, обернувшись на голос. «Все на по!» Донёсся голос электропринцессы, сначала уходя в басы, а затем в инфразвук. Тело само по себе проделало немыслимый финт, и пытаясь проскользнуть в небольшой зазор между незнакомкой и стеной, явно старалась реализовать отход через дверь. Не сразу сообразил, что Ванка уже проснулась, и пыталась меня спасти доступными ей способами. Только не учла одного. Бегство в мои планы не входило. Да вообще, кто ей разрешал чужим телом пользоваться? Нет, тут и сам виноват. Не нужно было бросать на самотёк работу Лискина, тем более сам к нему и подключился. Опять же, его команды лишь рекомендательны. Исполняются они исключительно в отсутствии активности с моей стороны. А в данном конкретном случае уходить, не нанося повреждений в Торженке, тем более готовящиеся жахнуть молнией в закрытом помещении, смерти подобно. На самом деле мне даже и не нужно было почти ничего делать, чтобы её нейтрализовать. Лишь активировать команду выкл Всё, как и с Ванкой в Музее космонавтики у нас в россии Ведь эта незнакомка была буквально обвешана иконками. Чего-чего, а встретить здесь ещё одну звёздную принцессу никак не ожидал. Да ещё и Электро при этом. Помнится, некоторые штатские утверждали, будто у них никто ничем подобным не владел. «Она не из наших! У Лискина нет такой структуры в базе!» Возмутилась моим инсинуациям Ванка. Естественно, не вслух. «Блин, нехорошо получилось!» Оттранслировал свои размышления и ей. Но сейчас выяснять причины возникших непоняток было некогда. А вот маскировать свои действия под удар в печень было необходимо. Тем более так удачно летел с нужной стороны. Незнакомка, как и предполагалось, сложилась от болевого шока. Но сознание терять падла не хотела Да кто же её спрашивать-то будет? Кнопка выкол сделала своё чёрное дело. По идее, Бог должен был пробиться легко. В конце концов, это даже не пресс, и его на удар не тренируют. К тому же у неё и следов какой-то прокачки мышц не наблюдалось. Однако проломить защиту этой хрупкой девушки оказалось непросто. И это при моей-то скорости. Сам себе чуть все суставы не повыбивал. Не факт, что и её печень получила хоть сколько-нибудь серьёзные повреждения. Недооценил я незнакомку. И очень сильно. Такое впечатление, будто у неё некое усиление, как и у оригинальной Микота. «Ты о чём?» – решил уточнить сказанное Ванкой – «Раз уж так получилось, когда наконец немного отлегло, и можно было подумать, используя нашу коммуникацию». «Структура внутри её тела, хоть и имеет элементы, схожие с Лискиным, но полностью отсутствует даже намёк, не то что на искусственный интеллект, но и на его эмуляцию. Кстати, по этому параметру они чрезвычайно похожи с младшей, хоть и имеют несущественные различия». Пояснила она мне более подробно. «Постой, ты хочешь... юпараса-то?» Последнее воскликнул от неожиданности вслух, когда увидел лицо вырубленной мной девушки. Понять, что она была из якобы клонов, или, как я считал до этого, из репликантов, было несложно. Когда маска безумия сошла, стало очевидно, что незнакомка один в один Микота. Не нужно быть Шерлоком Холмсом, для простого вывода. Передо мной была та самая пресловутая четверка. Сами посудите. Активных якобы клонов у дочери Мисузы было всего два. Младшая, стоящая у меня за спиной. И вот она. Жесть. Ещё раз посмотрел на Настю. Других виновников происходящего вокруг меня дурдома теперь уже точно не оставалось. Но не может на долю одного человека выпасть столько совпадений. Или всё-таки ошибаюсь? В результате пристально уставился ей в глаза. Благо у меня на лице мои очки, и не видно, что сейчас разглядываю. Чего? Неожиданно и в лоб спросила Настя, у меня тут же. «Да, ёшкин кот, она что, взгляд чувствует?» «Что ты сделал с сестрой моей дочери?» «Как ты истерично задала вопрос Мисузу». М «Да, идея тащить с собой бухую женщину была плохой. Вырубил, пока она вас с молнией не прожарила». Ответил, построив фразу таким образом, чтобы не врать, с одной стороны, но ну и не говорить правду, с другой. Скрывать свою способность отключать ей подобных стало насущной необходимостью. Ведь если посмотреть на ту же Микота, то можно заметить ничуть не меньше иконок, хоть и расположенных иначе. Среди них выкл тоже было. Сами понимаете, мне становилось вовсе не смешно. Оказаться среди этих, кто они, я пока понимал плохо. «У неё другая структура», – прокомментировала мои мысли Ванка. «Да твою же ж…» – так эмоционально отреагировал на весть, что опять оттранслировал свои мысли. «Хорошо, хоть не вслух». Электропринцесса этим разительно отличается и от младшей, и от четвёрки. У её матери сейчас формируется нечто аналогичное. Добавила она, видимо, решив добить такой новостью. А ведь поход в госпиталь начинался так хорошо. Это младшая. Представила Микота меня своему клону. Я Мисака-младшая. Представилась Мисака. Выдала мелкая копия Электропринцессы. Эээ, произнёс неопределённо в ответ. «Не обращайте внимания, Щаня-сан. Она всегда так странно говорит». Заплетающимся языком и не очень внятно пробормотала Мисузу. Развезло её к этому времени уже конкретно. Но, как ни странно, на ногах она стояла, даже без подпорки стеной. «А?» Выпал в этот момент из реальности. И было от чего Вначале решил, что мне показалось. Однако, подумав, подключил Лискин для проверки подозрения. Они не просто подтвердились а буквально шокировали. Человеческий мозг – штука сложная и противная, так и норовится халявничать. В данном случае моя способность видеть всякие иконки на ванке оказалась ненужной, и пока я этим умением не пользовался, его в буквальном смысле заблокировали. Без всякого злого умысла. Никакой ведь жизненной информации от такого таланта не было, и хоть и продолжал всё по-прежнему видеть, но перестал замечать. И тут-то и случилась осечка. Чуешь что-то не так. «А понять-то чего именно не могу?» «Включить-то оказалось одно. А вот переварить всё то, что отсекалось...» «Та ещё задачка. Помните про удивительную чувствительность к вибрациям?» «Вот она-то сейчас меня и накрыла. А к ней и слух пожаловал с обонянием и зрением. Да, последнее. Это у обычных людей условно семь цветов. А у меня оказалось больше. Да мне в жизнь бы не догадаться с первого раза, сколько. Лискин добрая душа подсказал. «Шестьдесят три» чтобы им в ледяной воде свариться. Тут и ультрафиолет, и инфракрасное видение. И даже немного микроволнового излучения прихватилось. Упоминать про отсутствующие у человека органы осязания не приходится совсем. Сенсорный шок. Вот что мне прилетело. Но не приспособлено моё сознание на переваривание таких потоков информации. Как был обычным сапиенсом, так и мы остался. Хоть и тело теперь совсем другое. Надо учиться воспринимать всё это. А не так, с лёту. Не рос я с детства со всем этим. Очнулся уже на полу. Она давно и склонилась младшая. «Странно, от отчего это Щаня-сан потерял сознание? Озвучила вслух свою мысль Мисака?» Сказала она, глядя мне прямо в глаза. «Зови меня просто Рэм». Обратился к ней в ответ. Светопредставление закончилось. Всё-таки какой-то предохранитель есть в Лискине. Однако способность видеть иконки вокруг носителей даров от старших вернулась полностью. Во всяком случае, решил, что это так. Ведь других таких источников такого ещё не видел. Правда, потом остановился. Ведь и шайба Звёздной Принцессы была ими обвешана. Судя по тому, что маркеры располагались иначе, чем вокруг Ванки, то, возможно, в младшей нечто иное. Что-то из технологии 12 раз. Но как они могли здесь оказаться, если она сама попаданка? Неужели эта версия ошибочна, и она действительно рассказывала о настоящем прошлом Солнечной системы? Получается, старшие существуют? Подожди, подожди. Что-то разогнался. Прошло ведь примерно 40 тысяч лет. Может, их уже нет. Встретили, допустим, силу, равную себе, и уничтожили друг друга. А я уже паникую. Гораздо вероятнее, японцы нашли некие артефакты. И так появились эти клоны-репликанты. Не, не сходится версия. Зачем тогда они их всех уничтожали для получения шестёрки? Если это такой уникальный ресурс. Неужели старшие с ними контактируют и дают всё, что им нужно? Как раньше двенадцати расам. Тоже не сходится. Не припомню, чтобы Ванка рассказывала про их тайные операции. С её слов пришли завалили игрушками, сказали «пользуйтесь» и свалили в какие-то свои дальние дали. Правда, ввели небольшое ограничение, связанное с путешествиями исключительно через Звёздные Врата. Но в целом больше ни во что не вмешивались. Да тот же Лискин он сколько лет и работает, и исправно, и никакого бунта не замечено. Всего-то убрали модем. А без внешнего вмешательства, похоже, он и не почешется работать на своих создателей. Машина и машина, хоть и смахивает на некоторую форму жизни. Так и у нас вроде есть идея самовоспроизводящихся и самовосстанавливающихся роботов. Стоп, а ведь это больше похоже на действительность. Просто с нашей точки зрения Лискин, Ванки настолько совершенен, что кажется живым. Но именно свобода воли определяет этот параметр. Если машину не научить бунтовать против людей, она этого и не сделает. Но не прошит у неё такой алгоритм. А саморазвиваться её тоже не научили. Точно. Похоже, японцы нашли артефакт 12 раз, позволяющий создавать роботов. Пусть не таких, как Лискин, но чем-то похожих. Потому-то я вижу висящие иконки вокруг младшей. Да, и нечего паниковать. Тогда понятен их прорыв в создании клонов-репликантов которые в реальности похожи не то и не другое. Но заняться девочкой не смог, а только лишь подняться и отряхнуться. И тут ввалилась четвёрка. Упоминание про то, что у Мисузу развивается некая неизвестная кванти-структура, попало на благодатную почву моих собственных рассуждений о причинах успехов японцев. Получается, мной здесь уже обнаружены две совершенно разные роботизированные системы, не считая Лискина одна из которых имеет элемент в начальной стадии развертывания. По уму они все киборги, кроме Насти. Вокруг той ничего не было. Но вот тут встает вопрос, а что в них такое установлено? Точно ли их можно относить к кибернетическому организму? Смекоты хоть и не так близко общался, но достаточно долго. И не скажу, что она как-то сильно отличается от девочек своего возраста. Конечно, такие изменения могут маскироваться под отличие менталитета иностранки или того, что она Эспер, но как-то больше доверяю своим ощущениям. Возможно, что находящееся в ней нечто вроде протеза, и как-то никому не приходит в голову инвалида киборгом обзывать. Вопросы, и вопросы. Есть во всей этой истории только один скользкий момент. Они все крайне уязвимы для моих воздействий. Микота, Эспер пятого уровня, способный устроить небольшой конец света, одним легким мысленным усилием с моей стороны может быть выключено как какая-то собачка Айбо. Не сказать, чтобы моя способность прямо имба. Если подумать, есть обязательное условие нахождение носителей машин 12 раз в пределах моего м -поля. Сейчас оно чуть больше 10 метров в диаметре. Пока никого не впечатлишь масштабом. Та же Электропринцесса способна легко меня укатать, просто выйдя за его пределы. Единственная моя защита – это секретность. Никто не должен знать, что имею возможность такое учинить. «Иначе могут просто на всякий случай уконтрапупить И повторить себе это надо не раз и не два». «Ты запечатлять их будешь?» Неожиданно прервала мои мысли Ванка. «Ты о чём?» Несколько растерялся от её вопроса, не сразу сообразив, о чём она вообще спрашивает. «Об их структурах. Так же, как мой Лискин. А потом спокойно на досуге их поизучать. И найти и им применение. Почему это только я должна страдать твоими вечными отборами производительности?» Возмутилась она сначала моей непонятливости, а потом в принципе моим потребительским к ней отношением. Не объяснять же ей, что за это время кучу всякой фигни понадумать успел. Но главное не это, а что несовместно с ней. Делаю успехи в деле создания индивидуального пространства для начала хотя бы в мыслях. А в это время над четверкой стали порхать врачи. Микота успела и за ними сбегать. Вот с нее и начал. Да, прямо разочарование. Какая-то бедненькая у неё структура. То ли дело Лискин. Иконок-то не так уж и меньше. А вот отражение встроенного в неё устройства отдаёт некой простотой. Ещё один кирпичик в мою теорию. надар это как-то не тянет. Чёрт, надо было с этого и начинать. Нет, ведь сам даже не сообразил. Так, а куда это четвёрку потащили? Ну-ка. Вот это фейл. Мало того, что сложность её встроенного устройства значительно превосходила то, что находилась в «Электропринцессе». Так ещё и было видно разделение на две совершенно разные части. Да уж. Захочешь, не спутаешь ни одну из них друг с другом. Теперь Мисузу. А стоит ли вообще у неё что-то запечатлять? А не придётся ли постоянно это делать по мере развития её структуры? Как выразилась Ванка. Или её отражение в моей персоналке будет изменяться вместе с реальным устройством? Интересный вопрос. Уже ради этого стоит попробовать. Так, на сладкое осталась младшая. «Обнаружен модем. Сопряжение. Обнаружен пульт. Сопряжение». Выдала какую-то околесицу неестественным металлическим голосом, будто робот из древнего фантастического фильма, младшая. Удивились все находившиеся сейчас в комнате. Санитары так четвёрку на носилке чуть не уронили, хотя явно собирались уложить аккуратно. «Рэм, что происходит?» Почему-то у меня спросила Настя. «А я почём знаю?» Пожав плечами, ответил ей. Но в этот момент нас всех снесло взрывом. «Инициация терминала!» Донеслось сквозь грохот. Приложился я об стену затылком весьма чувствительно, потому не сразу заинтересовался происходящим. Да и звук мощных электрических дуг услышал, только когда перестал извинять в ушах. «Младшая!» Донесся крик голосом Мисузу. «А?» Спросил, не сразу сообразив, что это не ко мне. Однако все равно посмотрел в ту сторону. А там творилось нечто невообразимое. Мать Микоты таращилась куда-то в сторону нахождения то ли репликанта, то ли киборга, сидя на полу. При этом сама электропринцесса пыталась преодолеть нечто вроде ураганного и встречного ветра, находясь почти горизонтально полу. При этом её коричневые туфли скользили по нему, а потому получалось это плохо. Да никак не выходило. Санитары бросили носилки с четвёркой и выползали на коленях в коридор, испуганно озираясь. На них неощутимый ветер не действовал, врачей уже не было Первыми сбежали сволочи. И всё это в отцветах молний. «Младшая!» Прокричала в этот раз Микота. «В доступе отказано. Запросите администратора разрешения на временный доступ или зарегистрируйтесь». Прилетел ответ всё тем же металлическим голосом. В этот момент Мисузу попыталась встать, но её тут же отбросило на стену. Только тогда и посмотрел в сторону, откуда доносился неестественный голос. «Эпическая сила!» Не сдержал эмоций поразившись увиденному. Младшая висела в воздухе, то ли окутанная молниями, то ли на них самих. «Система возвышения. Принять как пароль администратора?» Появились буквы, как в чате с Ванкой, прямо в воздухе. «А?» – спросил слух удивлённо. Но никто не ответил. «Да, вообще никаких действий не происходило. Всё равно решил сначала проверить ветер. Для меня его не было, несмотря на то, что к младшей был ближе всех. Никаких помех, чтобы встать, не возникло». Даже молнии, бесновавшие в комнате, старательно меня огибали. Подошёл к Микото, наклонился и так и не понял, с чем она там упорно борется. Она заметила мои манипуляции и, видимо, отвлеклась. Чем не приминуло воспользоваться что-то, действовавшее исключительно на неё, припечатав Электропринцессу к стене. И сразу после этого пропала, отчего она сползла на пол. «Как?» С потрясением на лице она задала вопрос мне. «Сам бы хотел знать, что за пантомиму ты здесь показывала». Микота, решив, что всё, резко сорвалась в сторону младшей и опять была припечатана к стене. Да так что трещины пошли по штукатурке. Похоже, даже её укреплённый организм проняло, судя по гремансии на её лице. «Реально, что тут происходит? Почему я, к примеру, свободно расхаживаю по комнате? А вон охрана госпиталя испуганно сюда заглядывает, а войти не решается». «Система возвышения». Время ожидания истекло, пароль отклонён. Активирован свободный доступ с пульта и модема. Администратор не подтвердил права. Неуязвимость первого пользователя отключена. И тут как меня сжахнет об стену и прямо лицом. Да выделывался. Больно. Писать в этом чате всё равно смог, только когда меня перестало плющить о вертикальную поверхность. Рэм. Пароль шалолула. Система возвышения. Некорректное имя пользователя. «Да чтоб тебя, да вдоль телятины!» Не сдержал эмоций и высказался вслух. «Тише ты, вокруг люди!» Упрекнула меня Ванка безмолвно. «Ты всё ещё со мной?» Спросил у неё также. «А то, с тобой весело. Что, и тебя теперь тоже?» Обратилась с вопросом Микота ко мне с одышкой. Тяжело ей досталась борьба с ветром. «Похоже, а что, не должно было?» Поинтересовался у неё в ответ. «Я подумала, это исключительно русских не берёт». Заявила она. «Почему это?» возмутился такой странной дискриминацией по национальному признаку. Ты посмотри на мою соседку по комнате. И правда, где это она? Настя же приспокойно сидела на окне и с удивлением таращилась на нас всех, как на психов. Ничего ты её не берёт. Господи, что же будет, когда её хоть чему-нибудь обучат? Администратор: Пароль шалалула. Система возвышения: Пароль недостаточно сложный. Хипическая сила. Да тут у кого хочешь, откажут нервы. А я нежелезный. Система возвышения. Принять как пароль администратора? Администратор. Да. Только попробую и сейчас отказать. Система возвышения. Обновление статуса. Доступ к пульту и модему заблокирован до решения администратора. Сменить ник? Ну, наконец-то. Администратор. Да. Система возвышения. Текущий ник администратор. Введите новый. Вот же дебилизм. Администратор. Рэм. Система возвышения. Ник принят. Рэм. Твоё название сменить можно? Система возвышения. Вашего статуса достаточно. Рэм. Новое название Эна. Эна. Принято. Рэм. Ты говорить умеешь? Эна. Активировать интеллектуального помощника Мисака? Рэм. Да. Эна. Необходимо снять первичную защиту терминала. Ах, отдайте яду. Должен же быть конец этому издевательству. Рэм. «Защиту снять». Грохот прекратился, а вместе с ним исчезли и молнии. Младшая ожила мгновенно и упала хоть и с небольшой высоты, но даже так выдала навыки заправского паркурщика. Уж я-то теперь о таком могу судить. «Спасибо, Щаня-сан. Поблагодарила своего господина Мисака», — выдала она в своём репертуаре. «Младшая», — этим криком Микота рванула к ней и обняла. «Пожалуй, лучше им всем не говорить, что она никакой не клон». «Вон, даже Мисуза протрезвела и твёрдой походкой направилась к девочкам. И я попытался приобнять Настю, а получил пинок между ног». «Вот упорный. Ещё раз говорю, у меня есть жених!» Заявила она мне затем. «Можно было от удара уклониться, но как бы я тогда демонстративно страдал на её глазах? А ведь совесть-то у неё есть, хоть и мало». «Извини, я не хотела так больно». «Ага, так и поверил. Сам же объяснял, если бить не сильно, но резко, будет больнее». Всё по заветам. Хорошо, хоть пинок пришёлся по внутренней стороне бедра. Признаю, смухлевал. «Что тут происходит?» Задал вопрос охранник, заглядывая в дверь, но так и не решившись войти. «Да вот, ваши санитары пострадавшую бросили!» Бодро ответил ему и указал на четвёртую. «Народ, прекратили миловаться! Нас на складе агент ждёт! Ком-ком!» последние уже к остальным. «Стойте! Нужно дождаться правосудия!» Попытался вразумить меня всё тот же охранник. «Всем стоять!» курока ты чудо! Как раз вовремя! Объясни гражданину сотруднику госпиталя, что сначала нужно спасать пострадавших. Чисто по-дружески. Если что, ты знаешь, где Микото найти. А мы и всё, побежали!» Обратился я к ней. «Но ведь закон!» «Полностью с тобой согласен. Представляешь, бросили больную прямо с носилками. А ведь не абы кого. А саму Мисаку, четвёрку. Какие будут последствия, теперь и не предскажешь. Ещё ненароком умрёт!» «Скорее всего, так и случится, если её не включу». «Давай уже, шевелись!» Настю буквально спину пришлось выталкивать. Остальные сами проявили необходимый энтузиазм при виде представителя правосудия, пусть и теоретически подружки. «Сегодня будем отмечать сделку в кафе. Подтягивайся!» «Ведёт Микота. Плачу, как всегда я, так что где и когда у неё узнавай. Бай!» «Стой, так нельзя!» – догнал возглас Куроко мне в спину. «Но если очень хочется, то можно». Дольше садились, а потом вылезали из такси, чем ехали. Фигурально, конечно, выражаясь. Склад был рядом, но не настолько. Представитель фирмы-продавца действительно уже нас ожидал. Смотри-ка, не обманул банду. Да даже если бы и ошибся, невелика беда. «Здравствуйте, у меня только один вопрос. Когда перейдет право собственности на приобретаемое имущество ко мне?» Задал ему вопрос в лоб. «Как только средства в полном объеме поступят на наш счет, формально это произойдет только после регистрации сделки, «Ну, ваши подписи на документах вместе с этим фактом, чтобы признать сделку состоявшейся. Даже через суд уже нельзя будет ничего отменить, хотя все регистрационные действия потребуют еще времени». «Чудненько. Сумма, как и оговаривали по телефону?» «Поинтересовался, как бы между прочим». «Да». «Что-то в его позе было напряженное. Дайте подумать». Пробормотал, возведя глаза к небу. «Как оптомому покупателю мы готовы вам сделать скидку целых 3%.» «Удивили». Даже бровь сдернул от такой смешной оценки. «Пять!» Тут же еще сбросил представитель. Пришлось наклонить голову и внимательно начать его разглядывать. «Господин Щеня-сан, правда, больше не можем. Мы сами в себе сработаем!» Начал жалобить меня он. «Хорошо, сейчас переведу», — сказал, подтверждая заранее подготовленную электронную платежку, не забыв, естественно, уменьшить сумму платежа. «Как там? Десять старушек уже червонец?» Дальше была рутина. Подписи, подтверждения поступления средств, радостное рукопожатие. Кое-как дождался его ухода. Оформление документов они брали на себя. Мне потом их только из рук курьера забрать. М да На электронную версию здесь не перешли. Да в конце-то концов. Шаблон они мне уже порвали, а такие мелочи уже их проблемы. мисузу а тебе недавно ничего не вживляли?» Решил таки успокоить любопытство и узнать хоть что-нибудь про развивающуюся структуру. «Да». «Ставили металлокристаллический маяк?» Ответила она непринужденно, как о чём-то абсолютно естественном. «М? Как бы это спросить? А разве не все металлы имеют кристаллическую решётку?» Удивился я такому повороту в её словах. Тут речь не совсем про это. Относительно недавно в компании Митсубиси открыли особые полукомпозитные сплавы, на основе которых стало возможно создание биологически совместимой саморазвивающейся электроники. Это про них идёт речь. Начала она мне объяснять. Ага, и язык программирования у них на рунах Мары, и удивительная совместимость с технологиями 12 раз. Нет, про состав возможно и правда, но верится как-то не очень. А зачем их вживляют людям? Продолжил допытываться, решив немного пропустить объяснение мимо ушей. Зато выяснить идеологическую основу процесса. Так я же ваш клон, а это маяк, позволяющий найти меня в любой точке планеты. О как! И в Микото он? Не успокоился на таком ответе. Да, она же совсем не рядовой эспер и носительница государственных секретов. Только у вас в Японии все высокоуровневые эсперы с ними? Удивился такому обстоятельству, при этом смотря на структуру, внедренную в её дочь и запечатлённую у меня в персоналке. А не слишком ли сложно для такой простой функции? И зачем кнопка выкол тут тогда? Что-то тут не то. Хорошо, я с младшей осмотрюсь на складе, А вы пока подберите ресторанчик, мы же чуть позже подгребем. Наконец они ушли, Настя тоже. Ну вот, а теперь мы с тобой поговорим, младшая. Про то, что еще за система возвышения и многое другое.